Глава сороковая В меня со всех сторон летит песок. Ветер хлещет собранными в хвост волосами прямо по лицу и цепляется когтями за одежду. По всей видимости, Энах решил задействовать в этом раунде всё своё чувство юмора, потому что крайне активно пускает в бой песчаные торнадо и молнии. Я призываю элементальную магию и убираю песок с лица, и из своих дыхательных путей. «Твою мать!» «Будет той ещё морокой отряхиваться от этого дерьма!» — ворчу себе под нос. «Может, кто-нибудь из парней поможет мне с этим?» Слышу своё имя, но оно тонет в окружившем меня циклоне, закручиваясь воронкой до тех пор, пока его не уносит прочь ветер. «Проклятие! Каллан!» «Как он каждый раз понимает, когда я отвлекаюсь!» у него явно какая-то чуйка на это. Прикрывшись магическим штормом, пытаюсь определить, где относительно меня находится эта троица — Каллан, Беккет и Энах. Призываю защитную магию и прикидываю, что ждёт меня после того, как я смогу выбраться из последней ловушки Энаха. В дополнение к Торнадо младший Клири призвал магические усики, уходящие в землю, но они кажутся мне скорее прикрытием, чем реальной попыткой что-нибудь вытворить с землёй под моими ногами. Беккет направляет свою защитную магию на Каллана, и это порождает во мне мысль, что для меня он придумал что-то особенно жёсткое. Но я так просто на это не поведусь. Каллан — отличный стратег, но он не использовал заклинания ни в одном из четырёх предыдущих раундов, хотя именно этим типом магии и обладает. Прокачиваю воздух рядом с собой, и вихрь исчезает, песком осыпаясь на землю. Калан и Энах — наиболее очевидные на данный момент угрозы, но я фокусируюсь не на них, а на Беккете. От меня отрывается импульс цвета фуксии. Беккет отводит свой щит от Калана и возводит барьер вокруг себя. Моя боевая магия начинает обволакивать его. Когда барьер превращается в клетку, Я посылаю в него вспышку молний, загоняя Беккета в ловушку. Мои руны реагируют сами. Сбоку от меня появляется щит, останавливая шар красной магии Эноха. Поворачиваюсь к нему и в отместку кидаю несколько сфер цвета фуксии. Наши магии сталкиваются, и всё вокруг озаряется всполохами». Змееподобные усики, назойливо вырастающие из-под земли и цепляющиеся за что угодно, пытаются меня остановить. Уклоняясь, я прорываюсь к Эноху, где перепрыгивая, а где и перекатываясь по земле. Отзываю боевую магию от барьера Беккета и направляю её на Эноха. Затем бросаю в сторону Беккета несколько метательных кинжалов, а Калану посылаю импульс оранжевой магии, и та — отбрасывает его назад. Запоздало поднимаю взгляд, когда Энах оказывается в метре от меня, и мы на полной скорости врезаемся друг в друга. Издаю полный боли стон и инстинктивно упираюсь руками ему в грудь. Стоит мне коснуться его, как из моих ладоней вырывается магия. И когда я осознаю, какого она цвета, я пытаюсь отстраниться, но у меня не получается. В грудь Энаха Вливается фиолетовая магия. И, судя по его выражению лица, это причиняет ему боль. Я кричу в попытке отодвинуться и вернуть себе контроль над собственными действиями. В голове только одна мысль — обуздать поток рвущейся из меня сильнейшей магии стража. Чьи-то руки обхватывают меня за запястье, и я обнаруживаю, что на меня в панике смотрит Вален. «Я не могу остановиться!» Кричу я, но не знаю, слышит ли он меня, потому что вокруг стоит невероятный шум. Внезапно вся моя магия, успевшая войти в Энаха, вырывается из него, улетает в сторону деревьев и в итоге исчезает. Я наконец-то отнимаю трясущиеся руки от груди парня, и он падает на землю. Отползаю в сторону. Вален обхватывает меня, удерживая на месте. И к нам бросаются все остальные избранные. Ребята толпятся вокруг меня, ощупывая и осматривая на предмет того, всё ли со мной в порядке. Взгляд каждого из них полон тревоги. Чёрт! Я убила его, бормочу я. Я до ужаса боюсь услышать ответ, но я должна знать. Райкер подходит к Беккету, Нэшу и Калану, склонившимся на Деннахом. Он в сознании и дышит, пищалочка. «Всё хорошо», — говорит он. «Меня...» переполняет облегчение. Я смотрю на свои руки, словно они только что меня предали. Понятия не имею, что сейчас произошло. Раньше я никогда ничего подобного не испытывала. «Твою мать! Как больно!» — восклицает Энах. Смотрю, как он пробует сесть с помощью Нэша. Энах охлопывает себя, словно проверяя, все ли части его тела на месте. голубые глаза мечутся, пока, наконец, не натыкаются на меня. Мне чертовски жаль. Понятия не имею, что сейчас произошло, говорю я, чувствуя, как меня переполняет чувство вины. «С тобой всё в порядке?» спрашивает Энах. Киваю и наблюдаю за тем, как Нэш ощупывает своего товарища в поисках мест, которые требуют исцеления. Я не чувствую никаких повреждений. Может быть, «Есть какие-то необычные внутренние ощущения?» — спрашивает он Эноха. Эноха оглядывает свои руки, торс и ноги. «Всё хорошо. Просто во мне до хрена адреналина, аж зашкаливает. Но теперь ничего болезненного или необычного. Передо мной, загораживая Эноха, встаёт Нокс. «Ты сейчас пометила его?» Его вопрос выбивает меня из колеи. и мне требуется секунда, чтобы ответить. Нет, ощущалось совсем не так, как с вами. В процессе, когда я наделяла вас магией стража, и вы, и я испытывали эм, приятные ощущения, верно? Сейчас было совсем иначе. Ярость, отразившаяся на лице Нокса, меня ошарашивает. Он резко поворачивается к Эноху. «Ты что, попытался силой заставить её тебя пометить?» «Какого чёрта ты это сделал, Клири?» — говорит Нокс, угрожающе делая шаг вперёд. Бастиен и Сабин хватают его сзади, не позволяя зайти слишком далеко. «Какого чёрта? Я бы никогда этого не сделал, даже если это было бы возможно, в чём я сомневаюсь?» «Мы все чувствовали то же, что чувствовала она. Как будто кто-то забирает её магию, а она не может это остановить. Поэтому снова спрошу». И если я пойму, что ты лжёшь, то уничтожу тебя к херам собачьим. Ты или твой отец как-то поспособствовали этому?» Лицо Эноха темнеет от гнева, и он рвётся подраться с Ноксом. Парни из Ковина удерживают его так же, как сабины и Бастиен удерживают Нокса. «Блядь, я же уже сказал, что никогда бы так с ней не поступил. Усомнишься во мне ещё раз, и у нас будут серьёзные проблемы, Хауэлл!» Я вырываюсь из схватки Валена и встаю между Ноксом и Энахом. Брошенное Ноксом обвинение ошеломило меня настолько, что я даже не знаю, что сказать. Если бы не его слова, я бы просто списала всё на очередной выкрута с моей взбесившейся магии. Но теперь я не могу этого сделать. Они правда могли так со мной поступить? Пытаюсь отбросить все сомнения. Если бы можно было силой пометить человека — «Адриэль наверняка узнал бы об этом, когда пытался получить магию от моей матери. Разве нет?» Я поворачиваюсь к Эноху. Не знаю, какое выражение застыло на моём лице, но его ярость сменяется тревогой. Винна, Я бы не стал этого делать. Мой отец способен на многое, но он бы тоже так не поступил. Ты должна мне поверить. Я верю тебе». Винна. «Ты не можешь!» — начинает Нокс. Я обрываю его возражения на полусловие, оборачиваясь к нему и накрывая ладонями щеки. Серые глаза встречаются с моими, и мне невыносимо видеть в них отчаяние и беспокойство. Моя магия вытворяла и более странные вещи. Магия стража струилась из меня и во время пробуждения, но никого из них не пометила. «Да?» — спрашиваю я. И Нокс кивает. Притягиваю его и мягко целую в губы, вкладывая в поцелуй всё утешение, на которое способна. Отстраняюсь, и серые глаза смотрят в мои, ища в них хотя бы проблеск сомнения. Затем Нокс расслабляется и крадёт ещё один поцелуй, прежде чем отойти. Бастиен чуть улыбается мне, когда наши взгляды встречаются. И я снова поворачиваюсь к Эноху. Уверен, что всё в порядке». «Да. В моменте было больно, но сейчас всё хорошо. Смотрю за его спину, оглядывая деревья и дом. Наблюдает ли сейчас за нами Ковен Сурка?» Энах убеждён, что его отец не стал бы совершать то, о чём заявил Нокс. Но я в этом не уверена. Тяжёлую тишину, приправленную сомнениями, прерывает чей-то рингтон. Я поворачиваюсь и вижу, как Бастиен достаёт из кармана телефон, И с любопытством на лице подносит его к куху. "Хей, что стряслось?" бодро произносит он. Мы все наблюдаем за ним. Вален делает шаг к брату за мгновение до того, как на лице Бастена появляется тревога. "В смысле? Что случилось?" Я подхожу к нему, когда он говорит кому-то, что мы уже едем. Он отнимает телефон от Уха и опережая наши вопросы, бросает: "Это Айден." что-то случилось, и нам нужно вернуться домой. «Что именно?» спрашивает Райкер. Он не захотел говорить по телефону, но это как-то связано с Сильвой. Бастен встречается взглядом со своим близнецом и молча что-то ему говорит, после чего они оба поворачиваются ко мне и лохланом.